Глава 30. Избушка, избушка, повернись ко мне мордой, а то за хвост достану. Поход в гости с котом это несколько странно. Олег так и не понял, зачем надо брать с собой Мяуна. Но стоило только заикнуться о том, что вообще-то обычно так не делают, как Мяун устроил такое представление под названием «Плохие вы нехорошие, обидели котика, уйду я от вас», что дешевле было согласиться. пусть даже и прослыть чудаковатыми людьми среди новых знакомых. Принимающая сторона, вроде как была предупреждена Матильдой Романовной, активно делала вид, что все нормально, и это абсолютно естественно, зайти в гости к едва знакомым людям, непринужденно помахивая котиком в переноске. Правда, все неловкости закончились появлением из этой самой переноски кота. Меон сходу очаровал всех, Матильда только посмеивалась. Она-то видела, что коту не имется пообщаться с Урсом, и, приглашая Аню и Олега к столу, подмигнула коту «Действуй, мол!» «Не женщина, а мечта!» — решил Мяун и отправился к Урсу. Правда, так легко добраться до объекта своего интереса ему не удалось. Мышка закружилась вокруг знаменитого кота, который в прошлую встречу за полчаса научил ее уму-разуму. Она жаждала поделиться новостями. Представить застенчивую Алю, погордиться собственным хомяком, и пыталась всячески завладеть вниманием гостя да так, что он едва не споткнулся об нее. А вот тут живет Максим, я его сама поймала. Он мое тайное оружие, торопливо рассказывала мышка. Замечательный хомяк, просто самый замечательный из всех мною виденных, кивнул Миун, незаметно продвигаясь в сторону Урса. Ситуацию спасла маленькая черная собачонка, которая обнаружила резкую недостачу своих игрушек и пристала к мыши с требованием немедленно их вернуть. «Ну, здравствуй, хранитель!» Миун вежливо поздоровался со здоровенным псом, кивнул его приятелю Ротвейлеру и приготовился к переговорам. «Здравствуй, если не шутишь. С чем пожаловал?» Урс отлично понял, что хитрому котяре что-то от него нужно. А вот что, представить пока не мог. «Да вот, хотел тебя расспросить о твоем житье-бытие». Меон по заветам чебурашки начал издалека и только набрал в грудь побольше воздуха для следующей тирады, как Урс, говорит слишком много в принципе не любивший, спросил прямо. «Чего тебе от меня надо?» Э — Э-э-э, озадачился кот. — Не скажешь же прямо, чего именно? Оскорбиться еще? Знал он отлично такой тип существ. И люди такими бывают, и псы, даже коты, но реже. Этакий -э, суровый и немногословный снаружи, но очень уязвимый под толстой шкурой. Ему скажи что-нибудь. Тут же как уязвиться, обидится. глянет из-под лобья, и все! Ни на какие переговоры больше не пойдет, хоть тресни!» имя он решил импровизировать в надежде на котиковское везение. «Да вот, понимаешь, я ж редкое существо, и ты тоже такой же. Вот и подумал, дай гляну, как-то мой собрат по редкостности поживает». «Собрат? Это ты?» уточнил Урс, не поверивший ни единому слову. Бек в попытке успеть замысленным полетом кота даже голову на бок склонил. Вдалеке бушевал скандал, затеянный тенью и мышкой. Максим грыз орех, а из гостиной доносились негромкие голоса людей. «Именно, именно, дружище! Вот я! Спроси меня, как я живу!» Меун запрыгнул на подлокотник дивана, и, оказавшись на одном уровне с мордой Урса, поощрительно кивнул ему. — Ну, спрашивай, давай. — И как ты живешь? — обреченно произнес Урс, понимая, что кот не отвяжется. — Отлично! Просто прекрасно! — возликовал Меон. — А когда нашлась Василина, так и вовсе расчудесно! Он помолчал, с надеждой глядя на Урса. — С надеждой! потому что жаждал услышать вопрос про Василину. Не дождался. Потому что Урс прислушивался к голосу хозяйки и параллельно отслеживал, а не пора ли разнимать скандалящих тень и мышку. «Эй, ну спрашивай теперь, а кто такая Василина?» Меун мягко постучал толстой лапой по носу Урса. Он не любил, когда его так нагло игнорируют. «И кто такая Василина?» мрачно уточнил пес. «А Василина — это моя жена, тоже говорящая кошечка, и котенок у меня уже есть, и тоже говорящий!» — радостно воскликнул кот, решив, что добрался до цели и теперь может перейти, собственно, к сути. «Пойду выражу сочувствие твоим хозяевам», хмыкнул Орс. «А, прости, я запамятовал! Я-то не говорящий!» Так что прошу тебя сделать это за меня. Миун чуть дара речи не лишился от возмущения. В смеси возмущенного фырканья и шипения Урс расслышал кое-что об омерзительно воспитанных зверюгах, которые забыли закон гостеприимства, и ощутил укол совести. И в самом-то деле, невежливо так. — Ты извини, я немного нагрубил, да? — смутился он. Просто мне кажется, что ты юлишь. Вот и не сдержался. — Это извинение такое? — насупился Миун, Оригинально. — Извини, нагрубил. — Но это просто потому, что считаю тебя вруном. — Замечательно просто. — Ладно, я все понял и пошел. Миун свалился с дивана и отправился к переноске, стоящей в прихожей. Забрался туда и дверцу лапой за собой прикрыл. Оскорбился. Урс только вздохнул. Чего это он, а? Бэк ничего не понял и растерянно смотрел на подлокотник, где только что вещал чего-то рыжий котяра. Обиделся, лаконично объяснил Урс, направляясь в прихожую. На что? Продолжал допытываться Бэк. Сейчас придумает на что, поэтому лучше вытащить его поскорее. Урс опустил голову и заглянул в переноску. Ожидал увидеть посверкивающий кошачьи глаза, но узрел только обширную, рыжую шерстяную массу. Э, как там? Избушка, избушка. Повернись ко мне, морды, а то за хвост достану. Решетчатая дверца распахнулась, Оттуда показалась массивная тыльная часть кота, увенчанная роскошнейшим хвостом. Миун пячась, выбрался из переноски, повернулся и разъяренно уставился на Урса. «Чего тебе?» «Да это, по-моему, тебе чего-то нужно было. Только я вот не понял, чего именно», — объяснился Урс. Миун поискал подходящую стену, чтобы постучаться об нее головой. но решил родную головушку на чужой дом не разбазаривать. «Я хотел уточнить, надо ли тебе сказать, если я вдруг узнаю о кошке, тьфу, то есть о суке из твоего рода», — выпалило над ним махом. «Я долго искал себе невесту, очень долго. Теперь тоже кое-кого ищу. Вот и подумал, что если мне вдруг доложат... такой, как ты. Тебе это будет интересно?» Урс ошеломленно смотрел на кота. «Ну и что ты застыл как памятник? Я ж теперь понятный, прямой вопрос задал!» Мюн благодарил счастливую котиковскую особенность падать на лапы. «Именно это помогло ему быстро и грамотно сформулировать ответ этому оболтусу. Или тебя это не интересует?» Только вот интересно, почему? Ты еще слишком молод или уже слишком стар? На щенка вроде не похож. Интересует, процедил Урс. Только вот это не твое дело, и ничего не получится. Еще какое мое, хотелось ответить Миуну, но по известным соображениям сделать это он не мог, поэтому поинтересовался. «Почему это?» «Потому что таких, как я, очень мало!» — отрезал Урс. «Да ты что! А говорящие кошки сейчас прямо туда-сюда бегают! Нас еще меньше, болван! И то я нашел!» Мюн не стал уточнять, что Ваську нашла вообще-то Аня, а не он. «Да, кстати, если я ее все-таки найду...» — Надо же будет тебя заочно отрекомендовать, мол, есть такой красавец в полном расцвете сил. — Тебе лет-то сколько, красавец? — Урс замялся. — Да ладно тебе! Я знаю, что вы живете не так, как остальные псы. Сколько в годах? Ну, в смысле календарных, в тех, которые люди считают. — Двадцать один, — вздохнул Урс. Салага ты! молодой и неопытный развеселился мион которому исполнилось уже целых тридцать года ты что старше удивился урс да уж конечно старше умнее и опытнее ты-то в своих годах еще и до среднего вашего возраста не дотянул насколько я знаю ну да кивнул урс Вот и слушай, когда тебе говорят старшие и опытные. Кстати, не хочешь, чтобы я твоей хозяйке объяснил, кто ты и сколько тебе лет? И сколько вы живете? А то ведь Алена твоя лет через десять переживать будет, что ты стареешь. А ты всего-то на пару-тройку лет младше ее самой. Урс покосился на дверь, подумал и помотал головой. Не сейчас. Она щенка носит. Тьфу, ребенка! Если ты ее напугаешь, это может быть ей вредно. Потом. Ладно? Ладно, ладно. Миону понравилось, что их разговор так изменился. Волей-неволей Ур стал как-то более уважительно с ним общаться. А какому котику не нравится уважение? Правильно, всем нравится. И еще как. Из гостей он ехал довольный. Пес вполне в нужном возрасте, отличная психика, вид тоже подходящий, грозный такой. Такого малуша ни одна скотина не оскалится. Дело осталось за малым — найти ему невесту. Эх, где наша не пропадала? Будем искать. Через несколько дней переехавшие в новую квартиру теремка Светлана и Иван собирали мебель. То есть Иван собирал, а Света распаковывала коробки с вещами. Кася активно помогала, а Блэк также активно мешал. «Не садись на это!» — то и дело кричали ему Света и Иван. «А куда? Ну куда мне садиться? Или какие-то острые штуки, или какие-то мягкие тряпки? Ни туда, ни туда нельзя!» — недоумевал огромный пес. «И это что, так всегда теперь будет?» «Нет, не всегда. Сейчас они сложат все в будке для вещей, и пол будет свободен», — успокаивала его Кася. «Ну, конечно, если хозяйка опять не начнет, как раньше, все кидать на пол, но ну я и помогу». «Не садись сюда!» — рявкнула она на Блэка, который собирался примоститься на Светину шубку. «Ой, пойду я лучше». Блэк вышел на лоджию, боднул бом хлипкую дверь, распахнул ее, и отправился в гости к Урсу и компании. Через пару часов Алена, пришедшая домой из школы, нашла его в собственной кухне. Она заподозрила, что сестра с Иваном потеряли своего слоника, и отправилась к ним. — Ой, а мы-то думаем, как это так свободно стало! — рассмеялась Света. — Бедняга! Зашугали его совсем! Даже Кася нарявкала! Вот он и отправился отдохнуть! Он там ничего не натворил? «Что ты? Он в присутствии урса вообще тише воды ниже травы. Тебе помочь?» «Да, слушай, побудь здесь пару минут. Я сейчас сбегаю, из машины еще коробки заберу, а ты мне дверь подержишь, чтобы мне не открывать-закрывать каждый раз. Ваня за каким-то сверлом поехал в магазин, и я уже приготовилась прыгать замками, а то ты как раз». «Конечно, пожалуйста». И за Касси пригляди, а то она будет за мной рваться. Давай мы Касю к нам отправим. И тебе спокойнее, и ей. Света сама отвела Касю, закрыла дверь между лоджиями и балконную дверь, оделась, да и отправилась к лифту. Алена устроилась на удобном стуле около двери. А когда дверь распахнулась, была уверена, что это Светлана с коробками. Шагнула, чтобы помочь сестре, и опешила, увидев на пороге двух женщин. Старшая, плотная, румяная, с русыми завитыми волосами, в расстегнутом пальто, с кучей цепочек, подвесок и бус на шее, брезгливо оглядела разбросанные коробки вещи, перевела взгляд на Алену и вздернула губу в гримасе крайнего омерзения. Вот, вот я так и знала, что она беременная. Девушка, если вас можно так назвать. «Вы что, не знаете, что это неприлично?» Ткнула она пальцем в сторону Алены. «Что неприлично? И кто вы такая?» Едва выговорила ошарашенная Алена. «Беременной женщине мужика окручивать неприлично. Еще непонятно, а его ли этот ребенок? Знаем мы таких. Увидела не больше, что порядочный, из хорошей семьи, не пьет, врач». И давай ему голову морочить. По залету замуж. Это ж как понимать, а? Юлька, ты глянь только на эту бесстыжую. Юлька, которой на вид было лет восемнадцать, с презрением осмотрела Алену и, установив руки в бока, сразу, став изумительно похожей на тощую сахарницу, загомонила вместе с матерью. Да уж, братик, опять какую-то выдру подобрал. Только от одной отделались, только купил квартиру и нате. Нет бы семье помогать, так привадил какую-то. Мам, все как ты и говорила.